Очевиднее всего сказывается в строении голов, и поскольку обе эти головы висят в настоящий момент за бортами Пеккада, и поскольку мы можем переходить от одной к другой, просто пересекая палубу, где еще хотелось бы мне знать представиться нам такой удобный случай для занятия практической цитологией? Прежде всего вас поражает общий контраст. Обе головы, разумеется, чрезвычайно массивны, но кошелоту присуща какая-то математическая симметрия, которая явно не достает настоящему киту. В кошелотовой голове куда больше характерности. При взгляде на нее вы невольно осознаете все несравненное превосходство его всепроникающей величавости.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 то он достоин не меньшего восхищения, чем человек, способный одновременно доказывать две теоремы — Эвклида. Право же, если разобраться хорошенько, такое сопоставление вполне оправдано. Быть может, у меня это не более как праздное игровоображение. но мне всегда представлялось, что необъяснимая привычка некоторых китов бестолку менять, уходя от преследования —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 Он просто не в духе. затосковал, может быть, захандрил. И так разленился, что мышцы его челюсти расслабли. И он плывет в отком непристойном виде, живой упрек всему китовому племени, который из своей стороны клянет его, наверное, и призывает на него божий намордник. В большинстве случаев нижняя челюсть кошелота, без труда отделяемая опытным специалистом,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 Спустя несколько дней после окончания других работ Квикик, Дегу и Тештиго все трое искусные зубодеры принимаются за дело. Квикик, острый, фленшерной лопатой надрезает десны. После этого челюсть крепят за рамы, сверху подвешивают талии и при их помощи вытягивают зуб за зубом, как мичиганские быки выкорчевывают дубовые пни,